Он понял, что единственный путь к этому — восстание. Он знал, что его слова о судьбе украинских помещиков, о том, что кровь их детей польется в далекое море сотнюю рек, станут словами пророческими. «Вы, разбойники и воры, жадная орава, по какому вы людскому божескому праву и землей от века общей и людьми живыми торгуете?» «Берегитесь! Встретитесь вы с нами! Он настанет, день веселый! Вас настигнет кара! Пламя новое повеет с холодного яра!» Второй раз шевченко приехал на Украину из Петербурга после окончания Академии художеств весной 1844 года. Весна стояла дружная, туманная, Полая вода задерживала Шевченко в пути. Есть нечто величавое в разливах русских рек. Они наполняют воздух самых убогих уголков земли блеском воды, отражающей весеннее небо. Блеском, похожим на блеск мелких морей, что вплотную подступили к порогам курных исп, голым березовым рощам. Шевченко не досадовал на задержку в пути. он поселился в киеве сразу же был окружен украинской молодежью, но жил в киеве мало. он исколесил всю украину шевченко начал работать в археологической комиссии и по ее поручению зарисовывал памятники старины сохранившиеся на украине. это дало ему прекрасное знание страны. он побывал в подолии на волыни и на полтавщине во многих местах около Киева, в Чернигове, Нежине и Чигирине. Он напряженно работал как художник, но еще больше как поэт. В это время им была написана поэма «А я не гуси» и много стихотворений. Однажды во время своих скитаний Шевченко попал на ярмарку в город Романый. Здесь он увидел настоящую гоголевскую Украину. Над Романами стояла... непроницаемая мелкая пыль на ярмарку пригнали громадные табуны лошадей и съехались со всей россии кавалерийские ремонтеры покупать лошадей для армии лошадей гоняли на корде перед покупателями неистово кричали цыгане лудильщики били в медные тазы в ярмарочном балагане выступал знаменитый украинский актер соленик это был выдающийся актер равный по дарованию Щепкину, но рано умерший Шевченко считал его актером даже большего мастерства, чем Щепкин. Со Щепкиным к тому времени Шевченко познакомился и сдружился. Выступление Соленика перед ярмарочным сборищем Шевченко воспринял как унижение театрального искусства. В тот же вечер на ярмарке выступал хор московских цыган. Они разухабисто пели «Горные вершины», Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Пьяные ремонтеры ревели от восторга и швыряли в цыганок измятыми кредитками. Шевченко ушел взбешенный. Думал ли великий германский поэт, писал об этом Шевченко, а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно дико петы пьяными цыганками, перед собором пьянейших ремонтеров. Им и во сне не снилась эта грязная пародия. Во время скитаний по Украине Шевченко много времени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его гречкосеи и безнадежно жаловались на угнетение, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, Гречкосеи были только быдлом, рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко. Великий, беспощадный гнев поэта, трибуна, революционера. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий. Да, он клял этот барский смердящий мир, клял царя всех предателей и насильников. а слез, а крови. Напоить всех императоров бы стало. Князей великих утопить в слезах вдовиц, О слез девичьих, ночных и тайных слез привычных, О материнских горьких слез, О слез отцовских, слез кровавых. Не реки, море разлилось, Пылающее море слава Борзым и гончим и псарям И нашим батюшкам-царям. Шевченко был вольный. Его вольное слово звучало по всей Украине. Его стихи читали шепотом, но этот шепот гремел в сердцах, как набатный колокол. От него закипали слезы в глазах и холодели руки. — Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крепаки. — Вот ты вышел в люди. Дай совет, открой очи, научи, как добиться до правды. Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян, он писал об этом. Его археологические прогулки по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крепаков, задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования. В это время в Киеве, вокруг историка Костомарова, собрался кружок либеральной украинской молодежи. Молодежь эта была враждебно крепостному праву и считала, что оно может быть уничтожено с помощью самих же раскаявшихся помещиков. Надлежало только вдохновить на освобождение крестьян лучших из помещиков и сделать это воздействуя на них наукой и поэзией постепенно кружок вокруг костомарова рос и превратился наконец в тайное общество названное кириллом мефодевским братством члены братства мечтали о политическом объединении славян и уничтожении рабства и всякого унижения низших классов государственный строй славянских стран Члены братства представляли себе в виде славянских Соединенных Штатов. Костомаров преклонялся перед поэзией Шевченко. По его словам, Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями. Костомаров привлек в братство Тараса Шевченко, хотя Шевченко не разделял в своих политических взглядах той половинчатой либеральной теории, какую проповедовало братство. Путь Шевченко был путь революционной борьбы, путь уничтожения царской и помещичьей власти. Шевченко знал, что революция будет беспощадной и кровавой. Но он примкнул к Кирилло-Мефодиевскому братству, так как вокруг него все же объединились передовые люди Украины. Братство не было искушено в конспирации. В его среду проник предатель, студент Попов. Он донес властям, и братство было разгромлено. Костомаров и другие видные члены братства были арестованы. Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, когда он возвращался из Чернигово в Киев и переправлялся на пароме через Днепр. Участие Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве было для правительства, как выяснилось впоследствии, только удобным поводом для ареста. Третье отделение давно подозревало о ходивших по рукам дерзких стихах Шевченко и о его агитации среди крепостных. 17 апреля Шевченко был под конвоем, доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие. На допросе в третьем отделении на вопрос Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя-императора? Шевченко ответил. Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства. Следствие закончилось быстро Результаты его были неожиданны. Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилла-Мефодиевского братства раздуто. Приговоры были очень мягкими для тогдашнего режима. Очевидно, правительство знало цену разговорам пылких юношей о моральном перевоспитании крепостников. Костомаров получил только год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены. Только один Шевченко. Был приговорен к ссылке рядовым солдатам в Оренбургский батальон с правом выслуги, то есть на неопределенное время, почти на пожизненную каторгу. В своем докладе царю Орлов сказал прямо, «Шевченко не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям». Николай мстил Шевченко за ненависть поэта к царям. Николай понимал, что мужицкая поэзия Шевченко была во много раз страшнее для самодержавия, чем либеральная болтовня юношей из Кирилла Мефодиевского братства. На приговоре о ссылке Шевченко Николай написал слова, изумившие даже жандармов. «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бросили его в каторжную жизнь за холустного гарнизона. 2 июня Шевченко выехал в сопровождении жандармов в Оренбург. Громадный путь в 2000 километров жандармы проскакали в 9 дней. Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Оландские острова и там повешен. Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в пятый линейный батальон. Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы он не был одарен крепким телосложением, как было сказано даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыльной тоски. Тяжесть этой тоски трудно передать словами. Даже в русском языке мало этих слов, а кому, как не русскому народу, была знакома острожная кандальная тоска. С давних времен до самого начала XX века, вплоть до революции, народ этот пропадал по каторгам, шагал по унылым владимиркам и томился на вшивых этапах. Но за черными сибирскими ночами За мраком и пылью азиатских степей этот великий замученный народ видел правду, синеющую, как далекий рассвет. И Шевченко думал в ссылке о том, чтобы солнце правды хоть сквозь сон увидеть, чтобы хотя бы раз еще взглянуть на народ свой. Мертвая степь окружала Орск со всех сторон, тусклая степь, откуда изредка приходили в город Толпы кочевников менять верблюжью шерсть на водку и махорку. Кочевники называли Орск злой крепостью. Первые люди, которых Шевченко увидел, въезжая в Орск, были колодники с черными клеймами, выжженными на лбу. Шевченко отвели в казарму. От нее шла застарелая кислая вонь. Ротный командир осмотрел поэта и пригрозил ему розгами, если он не будет молодцевато служить государю и выполнять по всей строгости ружейные приемы. Но до конца солдатской жизни Шевченко так и не выучил ни одного ружейного приема. Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели здесь годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры. Командиры твердо следовали Аракчеевскому правилу. «Сто человек забей, одного выучи!» Это была, по словам Шевченко, кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром. Каждый день из месяца в месяц Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац обучаться шагистике, ружейным приему, колки чучел и словесности, самому тупоумному порождению Николаевского армейского строя. Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш. стань на вытяжку!» Этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и панюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску, Рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы. Зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазарете. Когда Шевченко заболел цингой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата. «Пили все!» Офицеры, солдаты, все население никому не нужного Орска. Пили жестоко, тупо, заливали водкой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску. В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески старался облегчить участь поэта, но это было невозможно. Единственный путь избавиться хотя бы... В незначительной доле от муштровки от скотского быта казармы нелепый, но единственный путь был в угощении офицеров. От каждого угощения водкой офицеры размекали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки. На нее он был совершенно не способен. Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город или на берег глинистого мутного Урала, доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской халявы, маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи. Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, Днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое, Украина и Петербург, и милые сердцу друзья, и академии художеств казалось обманом, навеянным степною сон травой. Но эти отлучки, короткие передышки были куплены тяжелой ценой. Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии. когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер компиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошме и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутыли. Шевченко тоже хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Кампиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он... Рядовой Шевченко оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день Кампионе подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Кампионе, и потому надлежит начать следствие. Было это в 1857 году, накануне освобождения Шевченко, когда из Петербурга пришли известия о помиловании. По тогдашним порядкам, Дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Компионе и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь, и Шевченко не выдержал. Надел солдатский мундир и пошел к Компионе. Он долго дожидался в передней. Потом Компионе впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним, и, наконец, согласился взять рапорт обратно за четверть севухи. Так среди отчаяния, севухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко. Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизагуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизагуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизагуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать. Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря. «От Михаила Лазаревского...» Бутаков узнал о судьбе поэта и настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург. Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну Константин. Он жил в одной каюте с офицером и с ссыльным солдатом, геологом Вернером. Плавание по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть, налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоянками в тихих безжизненных бухтах, Все это позволяло хоть на время забыть казарму. Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Косарал. Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветра, день и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Косарал приходила один раз в шесть месяцев. Шевченко снова переболел цингой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Косарале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в косорале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности. Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над голодной степью, там лежали неведомые страны, откуда сыр Дарья несла мутную и мертвую воду. Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни. Томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос, а пел Шевченко прекрасно. некоторые из его современников говорят что талантливость шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах а в пении старинных запорожских песен трещали камыши холодная ночь простиралась над миром и одиночество камнем лежало на сердце иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат преждевременно состарившийся от каторжной муки Плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери. «Счастье, мама, что ты так рано спать легла, а то бы Бога прокляла за мой удел». Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье. Один только лейтенант Бутаков был спокоен, его спасала выдержка исследователя. В Косарале Шевченко написал за зиму много стихов и поэм. Его гнев на царя и панщину еще больше окреп, еще усилился в ссылке. «Пусть палачи царей карают! Конец им!» палачам людским. Весной экспедиция закончила опись Аральских берегов, вернулась в Оренбург и занялась разработкой полученных материалов. Бутаков сообщил начальству, что Шевченко не может быть возвращен в свою часть, пока не закончит отделки живописных видов арала Шевченко остался в Оренбурге. Образованный и гуманный офицер капитан Герн, поселил его у себя и отвел под жилье и мастерскую поэтов Лигель в саду. Шевченко снял ненавистную солдатскую форму, ходил в штатской одежде, много писал и рисовал. Командующий краем генерал Обручев заказал ему портрет своей жены. После отчета о блестящей работе Аральской экспедиции генерал Обручев выдал Шевченко в награду «5 рублей серебром Начальник отдельного Оренбургского корпуса генерал Перовский возбудил в Петербурге ходатайство о производстве Шевченко в унтер-офицеры и разрешение ему рисовать. Петербург отказал. Петербург выразил неудовольствие тем, что, несмотря на приказ Николая, Шевченко было разрешено заниматься в экспедиции рисованием. Лейтенант Бутаков был взят под тайный надзор полиции. в оренбурге шевченко сблизился с поляками сосланными за восстание 1830 года среди них был разжалованный в солдат и польский офицер сираковский он провел несколько лет в гарнизонах на берегу сэрдарии видел ежедневные порки солдат и у него возникла идея ей он отдал всю жизнь добиться отмены телесных наказаний русской армии после смерти николая Сираковский был помилован, Уехал в Петербург, поступил офицером в главный штаб и настойчиво добивался уничтожения шпицрутонов, розок, полосочных избиений, заковывания в колодки. Когда в 1863 году началось второе польское восстание, Сераковский примкнул к нему, был схвачен и повешен по приказу Муравьева. А Сераковском, как о мужественном и благородном человеке, проникнутым идеями социализма, писали Герцен и Чернышевский. В Оренбурге жить стало немного легче. Шевченко знал, что в столице друзья хлопочут о нем, что по просьбе добряка Лазаревского генерал Обручев согласился отправить Шевченко не в Орск, а вместе с Вернером на полуостров Монгышлак, в гору Каратау для поисков каменного угля. Это уже сулило некоторую независимость. отодвигала все дальше смердячую казарму в Орске. Но случилось предательство. Некий прапорщик Исаев донес генералу Обручеву, что Шевченко ходит в штатском платье и, вопреки царскому приказу, пишет стихи и рисует картины. Обручев это прекрасно знал, ведь никто иной, как Шевченко, рисовал портрет его жены, но раз донос был получен, ему по правилам надлежало дать ход. У Шевченко был произведен обыск. Нашли партикулярные ношенные вещи, тетради со стихами, альбомы с рисунками и книги Шекспира, Пушкина и Лермонтова. Полетели срочные донесения в Петербург. Петербург предписал рядового Шевченко держать под арестом и внушить ему, чтобы в дальнейшем он не осмеливался нарушать приказа Николая. Но местных военных властей обогнало Петербург. Шевченко был посажен в тюрьму. Уже не за рисование и не за стихи, а за то, что появлялся на улицах в штатской одежде. Больше полугода он просидел в тюрьмах Оренбурга, Орска и Уральска и был, наконец, поздней осенью 1850 года выслан в Новопетровское укрепление на полуостров Мангышлак, на восточный бесплодный берег каспийского моря это было место ноившее увидавших виды николаевских солдат название могилы и вонючего пекла ссылка намангошлаг означала то же что смерть о человеке загнанном в эту пустыню начисто забывали он существовал только в пожевших от времени списках списки эти валялись в рассохшихся шкафах захолустных военных канцелярий. Пьяные писаря крутили из них цигарки, и в сизом чаду махорки исчезала порой самая память о сосланном. Если Петербург запрашивал о нем, то проходили месяцы, пока бумажные следы ссыльного отыскивались по канцеляриям. Орский орал были только преддверием ссылки. Настоящая каторга началась на Мангошлаке. Ротный Потапов, багровый лица неряшливый, беспрерывно отрыгивающийся в ухой, придумал простой способ, чтобы отравить существование Шевченко. Он не кричал, не сажал поэтов в курятник, на гауптвахту, а назойливо придирался к мелочам. К Шевченко был приставлен дядька-солдат. Он следил, чтобы у Шевченко не было ни перьев, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Каждый раз, когда Шевченко выходил из казармы, его обыскивали, заставляли снимать сапоги. Начальству было известно, что в ворский поэт прятал стихи за глинистый сапог. Мангышлак, глинистый, перегоревший от солнца полуостров, окруженный мелководным морем. На востоке за солончаками Подымаются горы Каратау, они похожи на сухой человеческий мозг, громадные купола из песчаника, изрытые трещинами. На этом клочке земли было выстроено Новопетровское укрепление, самое скучное место во всей тогдашней Российской империи.